а тогда уже встретился с настороженным взглядом Михея. Сорочьи глаза Михея дрогнули, не выдержали поединка со Степановыми черными смородинами. Он поднялся и повернулся к председателю. «Как же вы дальше соображаете жить, Михей Васильевич? При колхозе числитесь с 30-го года, а на колхоз давным-давно не работаете. Мало ли кто числится».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 Люди сидели тут днями и вечерами, потчая друг друга по босенками, Дымили, бросали окурки на пол, на что Павлуха не обращал никакого внимания, сам постепенно обрастая грязью и податливо устремляясь на первый зов побеседовать за пол-литрой. При Степане с первого же дня контора превратилась в штаб. Никаких праздных разговоров, ни окурков, ни плевков.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 Как ты был власть колхозной, ты и разрешение давал. А что дело у вас расклеилось с Нюськой, так здесь моей вины нету. Лолетин, потупя голову, молчал. Он здорово влип. Как же он не предусмотрел уничтожить те записки? «Вспомнил?» — сверлил босок Михея. Павлуха выцарапывал из уголка глаза соринку, морщился. — Где там запропастилась опросинья? — засеменил Михей к крыльцу. — Ты что ж, Егорыч, делаешь с нами? — напомнила о своем существовании старуха. — Я и довожусь тебе, сватей. Ясен вопрос? — спросил у Степана Вихров. — Все ясно, — заговорил Степан. Человек спиной повернулся к социализму, ко всей советской власти, какие могут быть разговоры. С крыльца избы, по-молодому, прыгая через ступеньки, летел Михей с пустяками Павлухи. Передал пару бумажек Степану, хитро сощурился. Вот что прочитал Степан в первой бумажке. «Нюсечка, напрасно волнуешься. Отец и брат твой охотники самые первые».